Ноябрь. В тесной кухоньке Хрущевки четыре человека с трудом умещаются за столом, но семейный ужин — это святое. Анатолий с удовольствием принял из рук жены тарелку с жареной картошкой и двумя круглыми котлетами и хищно взглянул в центр стола, тесно заставленного мисочками с закусками. Доска с хлебом уже не помещалась, мастилась на подоконнике. Тесно, тесно, но в комнатах тоже не поешь, там мебели, ковры. «Ну да ничего, скоро все изменится, подойдет очередь на квартиру, и в этот раз без обмана никто не перебежит, не уведет из-под носа вожделенную жилплощадь». Анатолий вздохнул и подцепил соленого огурчика. Дочка сосредоточенно трясла над своей тарелкой высокую и узкую бутылку кетчупа. И Анатолию стало интересно, что у нее получится, ведь бутылка была почти пустая. «Главное — резко остановить», — улыбнулась жена. «Остальное доделает инерция». так дочка энергично махнула рукой и на тарелку шлепнулась кирпично красная субстанция великолепно засмеявшись жена села на свое место от тесноты располагавшейся немножко на углу очень давно когда они даже не встречались а анатолий был просто влюблен лиза свято верила в ужасную примету что сидеть на углу семь лет без взаимности а теперь ничего не поделаешь он сам слишком крупный мужчина у дочки вся жизнь впереди ей важнее «А мама — это мама. Как огурчики?» «Умереть не встать!» — для убедительности Анатолий показал большой палец. «А что ты картошку не ешь, Лиза?» — вдруг спросила мама. «Спасибо, Анна Сергеевна, не хочется. Все фигуру бережешь. Просто не хочется. И Олечке воробьенную порцию положила. Мне кажется, вполне достаточную». Мама встала и, с трудом поворачиваясь в тесном пространстве между столом и плитой, добавила Оля еще картошки. «Вот так, солнышко, кушай, бабушка лучше знает. Анна Сергеевна, пусть Оля сама решит. Ты бы лучше последила, что ребенок у тебя напихивается кетчупом. Вот что вредно. Оля, слышала?» Дочь насупленно молчала, и Лиза погладила ее по голове. «А то химию всякую едят, а картошка им не годится», — сварливо проговорила мама. «Но ведь это действительно тяжелая пища», — попыталась возразить Лиза. Не выдумывай. Мы ели и нормально и выросли. А все эти ваши новомодные диеты — чушь собачья. Да, Олечка? Смотри, какого бабушку-папу красивого вырастила. И тебя вырастет. Оля промолчала, а Лиза поморщилась. Давайте сменим тему. А ты ешь по-человечески. Я ем столько, сколько нужно. Я бы на месте, Толенька, задумалась, что это у тебя жена все худеет и худеет. все фигуру бережет и бережет. Других забот, что ли, нет. Мы в наше время беспокоились о семье, а не о фигуре. Я справляюсь со своими обязанностями, процедила Лиза. Это тебе так кажется, потому что ты эгоистка. Лиза пристально взглянула на мужа. Мам, ну что ты такое говоришь, Промямлил Анатолий. Мама ничего не ответила, но поджала губы очень красноречиво. Чай пили в гробовом молчании. После ужина жена вышла на лестницу, Анатолий последовал за ней. Одна из узких железных полосок лестничных перил оказалась отогнутой и торчала в пролет. Видимо, у кого-то из соседей взыграла удаль молодецкая. Анатолий с усилием вернул полоску на место и огляделся. Краска на стенах облупилась, оконные стекла в змейках трещин, кашляни возле них посильнее и осыплются. Почтовые ящики в языках черной копоти, На подоконнике пустая консервная банка, набитая окурками. Уныние и запустение. Но скоро они переедут в новый дом. Интересно, какой он будет? Хорошо бы кирпичная девятиэтажка. Но это он раскатал губу. Блочный, скорее всего, дадут. И он не станет отказываться от первых и последних этажей. Что предложат, то и возьмет. Потому что в следующий раз шанс неизвестно, когда выпадет. Заметив, как глубоко Лиза затянулась сигаретой, Анатолий покачал головой. Уж это точно вреднее, чем картошка. А я вообще-то не курю. Только нервы успокаиваю, когда меня твоя мамаша выведет. Но поскольку она занимается этим постоянно, то могу и пристраститься. Толя, ну скажи ты ей. Что? Не знаю. Вот что ты сидел, как в рот воды набрал. Вообще за меня не заступился. Лизочка, Но ну это все-таки мама. А это все-таки я. «Жена твоя, а то все-таки Оля, твоя дочка. Сколько ты еще будешь позволять маме сосать из нас энергию?» Анатолий пробормотал, что мама хочет им всем только добра. «Ага, сейчас. Ха-ха два раза. Я зря, конечно, тебя про огурцы спросила, а ты тоже хорош не сообразил. Надо было сказать, что мои огурцы отстойные, жрать невозможно, не то что у любимой мамули. У милости ведь наше домашнее божество хоть так». «Ну, конечно, я во всем виноват. Кто бы сомневался?» Обижно засопел Анатолий. «Поговори с ней, Толя, пожалуйста. Мы же все делаем, как она хочет. Отдельную комнату – пожалуйста. После одиннадцати не шуметь, будьте любезны. Гостей не водить, извольте. Как королева во дворце. Казалось бы, что еще тебе надо? Живи и радуйся. Но нет. Для полного счастья необходимо задолбать домочадцев, чтобы всех трясло от ненависти к тебе». Вот тогда день удался. — Ты преувеличиваешь. — Да неужели? Толя, поговори, или я сама это сделаю. Анатолий неопределенно кивнул, надеясь, что это сойдет за обещание. Не сошло. — Трус несчастный. Конечно, тебе что, не твои нервы километрами на кулак наматывают? — Лиза, но она же не слушает. Сразу скажет, что мы неблагодарные, и ее не любим, и заплачет. И тут уж либо утешать ее, либо повеситься». Анатолий вздрогнул, но не нашел, что сказать. Жена силой затушила сигарету и резко обернулась к нему. «Ну, раз вторая сигнальная система не работает, надо перейти на уровень рефлексов», — шепотом прикричала она. «Как собаку дрессировать? Здесь можно, а здесь фу, нельзя. Место. Полезет, куда не звали, сразу по рукам. Раз, два. А на третье она уже подумает, но все равно полезет». а на четвертый подумает и не полезет лиза ты говоришь о моей матери взмолился анатолий извини лиза резко замолчала а потом пристально посмотрела мужу в глаза и сказала слушай толя давай уедем куда да куда угодно учителя и водители везде нужны хоть потом сквернемся точно воодушевилась жена напиши ребятам они будут только рады тебе помочь а оля «С нами поедет? Лизочка! А как же ее музыка? Учительница говорит, что у Оли настоящий талант, и она станет выдающейся пианисткой, если не забросит. Слушай, музыкальная школа есть в любой дыре, но ей нужны педагоги высокого класса. Или ты хочешь, чтобы она нас потом проклинала, что мы лишили ее блестящего будущего?» Лиза фыркнула. «Я, Толя, хочу пожить нормально, пока мы молодые». «А твоя мамаша еще не старая, потому что когда мы будем еще не старые, а она уже дряхлая бабка, кто будет выносить за ней горшки, если не я? Дерьма от нее, я еще успею нахлебаться. Дай хоть сейчас нормально подышать. Давай уедем, прошу тебя». Анатолий притянул ее к себе, уткнулся носом в рыжую макушку. Аромат ее волос всегда сводил его с ума, и горький привкус табачного дыма ничего не испортил. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Скоро мы получим квартиру». Ой, отмахнулась Лиза. «Нет, правда. В этот раз точно. И в тот раз было точно, и в позатот. «Правда, Лизочка, совсем чуть-чуть осталось потерпеть». Когда легли спать, то долго ждали, пока Оля в своем углу начитается и угомонится. И потом еще долго притворялись, что спят, чутко прислушиваясь к шорохам в квартире, как хищники в ночном лесу. «Вроде тихо», — шепнул Анатолий, осторожно обнимая жену, так, чтобы не скрипел диван. Лиза еле слышно засмеялась и прижалась к нему. «Теплая, родная, тише!» Только он просунул руку под ночную рубашку жены и погладил теплое бедро, как в соседней комнате послышалась возня, через секунду отворилась дверь, и по полу расстелился длинный прямоугольник мягкого света. Анатолий еле успел откинуться на подушку. «Чаю нужно попить, а то никак не уснуть», — сказала мама и проследовала на кухню. «Здрасте, потрахались», — фыркнула жена и, отвернувшись, натянула одеяло на голову. Анатолий лежал, слушал шум воды, потом хлопок включившейся газовой конфорки, звон посуды и прочие привычные звуки. Вздохнул. Ему завтра во вторую смену он может подождать, пока мама уснет, а Лизе на работу к восьми. Придется отложить на завтра, ибо выспаться важнее. Только завтра маме снова чего-нибудь захочется среди ночи. Естественно, это не может быть ничем иным, как совпадением, но по странной случайности, как только он хотел заняться любовью с женой, мама тут же начинала колобродить. Почему так? Они с Лизой наловчились до такой степени, что их без шумности позавидовали бы подводники и японские ниндзя, а мама все равно просыпалась. Пару лет назад они заикнулись, что хорошо бы им переехать в маленькую комнату, а маме с Олей поселиться в большой, но проходной. От этого робкого намека сдетонировал такой мощный скандал, что Анатолий до сих пор вздрагивал при одном воспоминании. «А дальше что?» — орала мама. «В дом престарелых меня сплавить или сразу на улицу?» И долго еще потом мама не отказывала себе в удовольствии при случае заметить, что она пустила в дом змею беспорточную, лесу хитро выделанную, словом, не девушку, а какой-то ужасающий фольклорный персонаж. Анатолий прижался к жене, она сердито дернула плечиком. «Имеет право обижаться с другой стороны. Ему легко вскрикивать, это же моя мать!» Зная, что такое восклицание нечем парировать приличному человеку. Ну да, это его мама. Она жизнь положила, чтобы его вырастить, души в нем не чаяла, всем пожертвовала ради него, и он должен быть ей благодарен. Но Лиза-то ничем ей не обязана. Тут можно возразить, что именно мать мужа создала человека, с которым жене теперь так хорошо живется, поэтому надо ей поклониться в ножке. Наверное, справедливо, но конструкция умозрительная. Ее можно понять, но трудно прочувствовать. Мораль моралью, а уживаться приходится двум посторонним женщинам. Вот и все. Лиза еще хорошо держится, не хамит матери в глаза, только ему выплескивает обиду. А мама? Мама — это мама. Странное дело, она постоянно говорит, как любит сына, обожает внучку, и хоть жену он взял явно неудачную, сверестелку и неумеху, но она мирится с его выбором и изо всех сил поддерживает в семье лад и мир. И вроде бы так и есть, но почему-то в доме всегда царит какое-то напряжение, как будто гудит трансформатор. Со временем привыкаешь к его гулу, перестаешь обращать внимание, но все равно испытываешь огромное облегчение, когда его отключают. Иногда мама уезжала к сестре погостить, и сразу будто открывалась форточка в затхлом помещении, дышать становилось радостно и свободно, Оля приводила домой подружек, а Лиза варила пельмени и суп из рыбных консервов. А Анатолий вспоминал о своем давнем хобби — в по дереву. Покупал в хозяйственном хлебную доску, доставал с антресоли верный приборчик «Узор-1» и приступал к работе. А жена и дочка с удовольствием нюхали сладковатый дымок тлеющего дерева и вспоминали, что так же пах костер, когда они в прошлом году ходили в настоящий поход с палаткой и варили в котелке кашу, вкуснее которой ничего не бывает. А потом мама возвращалась и говорила, как страшно по ним по всем соскучилась, и Анатолий на минуту верил, что и дальше жизнь пойдет уютно и хорошо. Но тут же, за чаем, мама заводила заезженную пластинку о том, что сестре несказанно повезло, у нее-то невестка чудная девочка, уважает свекровь, большая редкость по нынешним временам. И вроде бы ни одного обидного слова. но будто химический состав воздуха менялся. Снова появлялись в доме обстоятельные солидные обеды, салат, суп, второе и десерт. Воцарялись порядок и тишина, потому что не куролесили больше в доме Олиной подружки, а узор один отправлялся обратно в ссылку на антресолю вместе с недоделанной доской. И ведь кому пожаловаться засмеют, мол, жиру бесишься. Четыре человека в двух комнатах, пусть и смежных, считай роскошь по нынешним временам. Мать здоровая, не нележачая после инсульта, дочь отличница, жена золото. Чего тебе еще надо? Зачем, Бога, гневишь? Радуйся, дурак, тому, что есть, а то хуже будет. Ах, тебе кажется, будто воздух пропитан какой-то непонятной отравой, будто посреди дома установлена заряженная мина, и вы все ходите бочком, лишь бы ее не задеть? А ты вообще кто? Мужик или истеричка? Все так живут, а ты что, сахарный? Сахарный он или нет, вопрос спорный. А хочется, чтобы жена и дочка жили в радости, и самому приходить в уютный теплый дом, а не на минное поле. И второго ребенка хочется, чтобы сын родился, если, конечно, повезет. Но и дочка тоже ничего. А может, сразу следом и третьего малыша стругануть, пока он еще сравнительно молод и силен. Анатолий вздохнул. Когда вернулись в Ленинград, перед ним открывались широкие перспективы. Но он специально пошел водителем на автопредприятие, чтобы получить квартиру. Мама с большим скрипом и скандалом согласилась прописать жену и дочь. Плюс тут еще числилась сестра, жившая у мужа. Пять человек на 44 метра – вполне весомый аргумент, чтобы встать на очередь и получить жилье без лишних проволочек. Он передавик производства, ударник коммунистического труда – Победитель соцсоревнований, имеет государственные награды, в конце концов не пьет. Господи, ну кому давать квартиру, как не ему? Анатолий думал, что получит квартиру года через три, и тогда можно будет слегка расслабиться, пойти доучиться в институт, а там выбиться хоть в небольшие начальнички. Прекрасный план у него был, только время шло, а очередь не двигалась. Иногда казалось, что вот-вот, уже начинала кружиться перед носом бумажка с ордером, «Только руку протяни и возьми», но находился кто-то попроворнее, и на долю Анатолия снова оставались неопределенности и ожидания. Мама наконец напилась чаю и проследовала свою комнату. Подождав немного, Анатолий прислушался к дыханию Лизы. «Нет, спит по-настоящему, и будить свинство». Он осторожно выбрался из-под одеяла, прокрался в кухню и тоже заварил себе чайку, не зажигая света. В темноте было не видно всякого хлама вроде старых банок, от которых мама категорически запрещала избавляться. «Не вы покупали, не вам выбрасывать». Логично, конечно, только квартира, к сожалению, не резиновая. Тут он вспомнил, что получит ордер совсем скоро, и повеселел. Буквально пару месяцев осталось помучиться, и все. И заживут, как сами хотят. Конечно, для этого придется ему совершить не совсем хороший поступок. отяготить совесть, но, с другой стороны, разве те, кто выхватывал у него квартиру из-под носа, поступали хорошо, но они как-то договорились со своей совестью, поселившись на его законных метрах, значит, и у него тоже получится. Мужчина прежде всего должен думать о своей семье, вот и все. Он просто не имеет права отнимать у него годы счастливой и спокойной жизни ради постороннего мужика, совесть которого уж точно не белей горного снега, если учесть, кто он такой.